4, 4, на каких гуслях, арфе или цитре, как бы играл библейский царь Давид? Скорее всего, стрелял из пушек или мушкетов. Все мы хорошо знаем, что библейский царь Давид якобы много и увлеченно играл на музыкальных инструментах, на гуслях, на арфах, на цитрах. Кроме того, он плясал. Второе царство 6.14. Об этом говорится в существующем сегодня варианте Библии. Именно в таком музицирующем или пляшущем виде Давида часто изображали и изображают до сего дня. На рисунке 4.43 мы приводим картину Рембрандта, написанную около 1655 года. «Давид перед Саулом». «Давид играет на арфе». На рисунке 4.44 мы тоже видим царя Давида с музыкальным инструментом в руках. Его окружает целый оркестр. Остановимся на данном вопросе подробнее. В принципе, великий царь мог, конечно, увлекаться игрой на арфе и услаждать слух домашних и своих подданных звучными аккордами. Все окружающие, ясно дело, должны были абсолютно искренне восхищаться его музыкальными талантами. Однако все-таки есть в таких библейских описаниях что-то странное. Играть на гуслях великий царь Хан Мог, но вот почему Библия уделяет этому столько внимания. Ведь не сообщает же она нам, скажем, что израильский царь Иорувам будто бы профессионально играл в шахматы и, естественно, уверенно побеждал в шахматных турнирах. Да мало ли какие могли быть увлечения у царей прошлых эпох. Но объемистые библейские книги 1-4 царств только в случае Давида зачем-то подчеркнуто сообщили нам о его хобби – А ведь в книгах I-IV царств описано много израильских и иудейских царей, целые династии. Поэтому возникает подозрение, что речь шла вовсе не о музыкально-артистических увлечениях Давида, а о куда более существенном. О чем-то таком, что библейские авторы сочли вполне уместным упомянуть в священной книге. И что позднейшие редакторы могли постараться всячески затушевать по каким-то причинам.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 «И когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукою своею, будет успокаивать тебя». И отвечал Саул слугам своим, «Найдите мне человека, хорошо играющего, и представьте его мне». Тогда один из слух его сказал, «Вот я видел у Иессея, вифлемлянина, сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного». Наточие. «И пришел Давид к Саулу, и служил пред ним, и очень понравился ему, и сделался его оруженосцем». И когда, ну, злой, дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, и дух злой отступал от него». Первое от царство, 16-14, 16-21. Иосиф Флавий рассуждает так. Саул с тех пор почувствовал себя одержимым какую-то странную болезнью, будто его душат злые демоны. На Следовало найти человека, который был бы отличным певцом и виртуозом на арфе и мог бы всякий раз, как злые духи обуяют и начнут мучить царя, стать у изголовья больного и начать свою игру и пение. Один из таких царских приближенных заявил, что он знает, наточи еще совсем молодого мальчика, который отличается умением играть на арфе и складывать песни, да вдобавок является еще и отличным воином. Всякий раз, как злые духи приводили царя в смятение, Давид являлся единственным врачом этого недуга. Он пел царю свои песни, играл на арфе и тем приводил Саула в себя». Конец Начиная с XVIII века, нам начали внушать, будто здесь описана следующая романтическая картина. Как только некие враждебные злые духи в очередной раз нападали на царя Саула, так сразу же оруженосец Давид брал переливчатые гусли или сладкозвучную арфу и начинал вдохновенно играть. Злые духи смущенно пятились и исчезали. Спасенный царь облегченно вздыхал неоднократно подчеркивается странное качество воина-оруженосца. Вместо того, чтобы охранять царя своим оружием и воинским умением, Давид, писано, хорошо играет на арфе. На рисунке 4.45 приведено одно из реформаторских произведений 16-18 веков, выполненных в таком вот музыкальном духе. «Страдающий от неизбывной тоски царь Саул, мечущийся на своей постели» талантливо играющий и успокаивающий его Давид. Прямо скажем, столь слащавая картина представляется нам неубедительной. Вспомним, что Давид был взят на службу к Саулу именно как оруженосец, то есть как человек, обязанный защищать царя силой оружия, а вовсе не песнями и музыкальными аккордами на арфе. Вот эти злые духи, то и дело нападавшие на Саула, были, скорее всего, реальными людьми, его врагами на поле боя или заговорщиками, стремившимися убить царя. Но в таком случае мы начинаем понимать, что именно делал оруженосец Давид в 14 веке. Скорее всего, он полил, стрелял из средневекового мушкета или мушкетона на поле сражения или же во время дворцового переворота, перестрелки во дворце. Эта наша идея очень проста, хотя следует подчеркнуть, что она возникла не сама по себе, а опирается на значительный объем предыдущих исследований, без которых ее трудно было бы высказать и воспринять».